Сладу нет никакого в такие дни. Однажды он подвел Едыгея, крепко подвел, и был бы он, скажем, ну, не человеком, а, допустим, разумным существом, никогда не простил бы буранный Едыгей тот случай буранному коронару. ну что взять с верблюда, одуревшего в случной сезон? Да дело-то и не в нем,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 Конец лета и начало осени 1952 года вспоминал Буранный Едыгей с особым чувством былого счастья. Как по волшебству сбылось предсказание Едыгея! После той страшной жары, от которой даже саразекские ящерицы прибегали на порог жилья, спасаясь от солнца,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 и поблажку дает. Такое случается, когда в высших слоях воздушных течений, как рассказывал однажды Елизаров, происходят крупные сдвиги, меняется направление небесных рек. Елизаров любил рассказывать о таких вещах. Он говорил, что наверху,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 Таких людей не сыскать, редкой души человек. Уважал его буранный Едыгей Елизарова. И тот отвечал ему тем же. Да, так вот, значит, та небесная река, что приносит подчас в саразеки облегчительную прохладу, самой зной, она почему-то снижается со своего потолка и, снижаясь, наталкивается на Гималай. А Гималай-то где? Бог знает, как далеко. Но все равно в масштабах земного шара это совсем недалеко. Воздушная река наталкивается на Гималай и дает обратный ход. В Индию, в Пакистан она не попадает, там жара так и остается жарой, а над Сирозеками —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 Но тот дождь запомнил буранный Едыгей на всю жизнь. Сначала заволокло тучами. Даже непривычно было, когда скрылась вечно пустынная глубина горячего и стоявшегося с Аразского неба, и стало парить. Духота напрегласневозможная. Едыгей в тот день был сцепщиком. На тупиковой линии разъезда остановились после разгрузки от гравия и новой партии сосновых шпал три платформы. Еще накануне разгрузили. Как всегда, делать требует в срочном порядке, а потом оказывается, что не так уж и срочно надобно. Полсуток после разгрузки платформы стояли в тупике.